Глава 11. Осень 2017 года. Железнодорожный вокзал Неданоса помещался в красивом здании, построенном в начале 20 века. Высокие колонны, оштукатуренный фасад по центру башенка с большими часами. Внутри виднелись небольшой зал ожидания, непременный киоск пресс-бюро и большой плакат, извещавший, что здесь скоро откроется эспресса хаус В пять часов дня на автобусной стоянке у вокзала было полно народу. Кто-то возвращался с работы, кто-то из школы. Анна остановилась в зоне посадки и высадки, вышла из машины и стала высматривать Агнес. В воздухе висели выхлопные газы и сигаретный дым. Агнес все еще не появлялась, и Анна решила выйти к поездам. Она шагнула на тротуар, и тут ее окликнули. «Здесь нельзя парковаться!» Рядом остановилась патрульная машина, окошко поехало вниз. На пассажирском месте сидел Йенс Фриберг. За рулем Анна угадала коротко стриженную нахалку из комнаты отдыха. «Привет, Йенс», — сказала Анна. «Мне только дочь встретить». «Правила дорожного движения одинаковы для всех», — напомнил Фриберг. «К тому же вы, кажется, собрались покинуть машину. Припаркованная машина? Есть та, из которой водитель ушел. Анна застыла, пытаясь осознать происходящее. Не есть ли все это дурная шутка, насмешка над новенькой? Они сами практиковали такое в Стокгольме. Однако на застывшем лице Фриберга признаков шутливости не угадывалось. К тому же Анна заметила, что женщина за рулем улыбается отнюдь недружелюбно. И впереди и позади машины Анны было несколько свободных мест, и она уже собиралась указать на этот факт, но сдержалась спор шел не о правилах дорожного движения а кое о чем другом краем глаза анна заметила агнес дочь болтала с какими то девочками ровесницами анна почувствовала себя странно уязвимой она набрала воздуха в грудь д «Да, дочь уже идет конечно же она споткнулась на первом слове фриберг не шевелился изучая ее через опущенное окошко серые холодные глаза лицо безо всякого выражения хорошо Сказал он, наконец, и медленно поднял окно. В машине Агнес в основном помалкивала, ее открытая приветливая версия, которая проглянула было в выходные, исчезла, и дочь сидела, как обычно, выискивая что-то в телефоне. Обычно Анну такое поведение злило, но сейчас вполне устраивала, давала возможность успокоиться и проанализировать случившееся. Чем больше Анна думала о происшествии у вокзала, тем больше уверялась, Фриберг следовал за ней от самого участка, искал случая подловить ее, когда она будет в уязвимом положении между рабочим и личным, и оспорить ее авторитет. А его придурковатая коллега гарантированно устроит так, чтобы слух о том, как Фриберг поставил новую начальницу на место, разошелся побыстрее. Ответить у Анны в принципе нет возможности. Это она поняла, когда машина начала взбираться вверх по гряде. Первое. Она сама допустила ошибку, припарковавшись в зоне прибытия, а Фриберг, указав на ошибку, просто сделал свою работу. Продемонстрировал высокие профессиональные качества, для него все равны. Второе. Официально она еще не вступила в должность. Они с Муралем на этой неделе работают параллельно, так что если она нанесет ответный удар, сошлет Фриберга на пару дней в архив или отправит его мыть служебные машины – Ей придется привлечь и Морреля, чего, разумеется, нельзя допустить. Третье. После небольшого дополнения, которое Морель сделал, когда они совершали ознакомительную поездку, стало ясно. Симпатии полицейских на стороне Фриберга если Анна попытается закатать его в асфальт в ту же минуту, как сядет в начальническое кресло, это будет выглядеть как сведение счетов с конкурентом. Так что придется стиснуть зубы и смириться. «Выждать удобного случая и восстановить авторитет, только что попорченный этой заразой Фрибергом. И чем скорее, тем лучше». Анна видела, как он смотрел на нее через окно, и этот взгляд убедил ее, произошедшее не было ни случайностью, ни единичным случаем. При виде указателя Табор она решила не думать о работе, во всяком случае сегодня вечером. «С кем ты разговаривала?» – спросила она. «Да так». «Просто девчонки из школы ехали вместе», – процедила Агнес, не отрываясь от телефона. «Они тоже живут в Неданосе?» Анна понимала, что задает глупый вопрос и приготовилась к какой-нибудь грубости, но получила в ответ только нейтральное угу, поэтому она решила пойти чуть дальше. «И о чем говорили?» «Ни о чем особенно. В субботу в народном парке будет что-то вроде праздника», кая Бьянка приезжает, так что тут все на ушах стоят. Кто? Ну, мама. Агнес оторвалась от телефона и вздохнула. Кайя Бьянка, звезда помойных реалити шоу, блогер, бизнес-вумен. У нее своя марка косметики. А еще она сидит в жюри всяких, мы ищем таланты. Агнес поискала в телефоне и предъявила Ане изображение платиновой блондинки с карасиными губами, филерными скулами и ботексным лбом. А это... Сказала Анна, хотя понятия не имела, о ком говорит Агнес. «Кая, по всей видимости, выросла в неданосе, но вряд ли бывает здесь так уж часто. По-моему, все в восторге, что она приезжает. В поезде ни о чем другом они говорили. биг дел. «Ясно. Мы пока ничего не наметили на субботу. Хочешь пойти?» «Это вряд ли». Агнес презрительно фыркнула и снова уткнулась в телефон. Анна остановила машину подальше от крыльца. Из кухни доносился лай Мило. Он энергично подскакивал, а как только открылась дверь, описал несколько кругов возле Агнес и маленькой белой стрелой умчался в лес. Мило! встревоженно позвала Агнес. Похоже, она готова была пуститься следом. Оставь его в покое. Он ничего не ел с утра, так что наверняка голодный. Дадим ему минут десять. Если через десять минут не появится я помогу тебе его поймать идет агнес прикусила нижнюю губу совсем как хокон и она ощутила укол тоски иногда они бывали так похожи что Анне делалось больно она оказалась права милу показался в саду минут через пятнадцать когда они открыли дверь собака с довольным видом скалила зубы рядом с мило на крыльце лежал мертвый кролик милу основательно извозился в грязи и они принялись отмывать его в большой раковине в прачечной. Собака отряхнулась, забрызгав всю комнату, и Агнес рассмеялась. Какая радость, такой обычный звук. Анне было радостно почти весь ужин. Агнес рассказывала о новой школе, новом классе. Немногословно, конечно, но все таки Однако позже, когда уже стемнело и они сидели перед телевизором, кое-что случилось. У Агнес на коленях лежал iPad, Анна смотрела новости, Еще один сюжет о бедственном положении больниц. Посреди сюжета вдруг пошли кадры из онкологического отделения, ряд коек, белые занавеси, желтые казённые одеяла, у Анны свело желудок, она зашарила в поисках пульта, но он провалился между диванными подушками, и прежде чем Анне удалось переключить с онкологических больных на безопасный американский ситком, прошло почти полминуты. Оказалось, слишком долго. Бросив взгляд на Агнес, Анна отметила, как изменилось настроение. Анна готова была сказать что угодно, лишь бы разрядить ситуацию, но она опоздала. Ты же была там, мама? тихо спросила дочь. Когда папа умирал? Была? Была, ответила Анна, не успев ни обдумать ответ, ни собраться с мыслями. А почему меня туда не пускали? Дочь раньше задавала этот вопрос, не словами, взглядами, жестами, долгим мучительным молчанием и так же, как раньше, у Анны не было ответа. Хуккан рвался что-то сказать, и Анна торопливо сделала телевизор погромче, достаточно громко, чтобы не слышать Хоккана. Агнес пробурчала спокойной ночи и закрыла за собой дверь. Анна вышла на широкое крыльцо, подняла мертвого кролика за заднюю лапку. Кролик оказался легче, чем она ожидала, и Анна почти сразу поняла, почему. В брюхе зверька зияла дыра, Часть внутренности отсутствовала. Сначала Анна подумала, что тут не обошлось без Милу, и ей стало противно, когда она вспомнила, как пес лизал Агнес лицо. Но когда она поднесла кролика к фонарю над дверью, то увидела на брюхе ровный разрез. Внутренние органы и кишки оказались аккуратно вынуты. Анна постояла, пытаясь сообразить, что это значит, но подходящего объяснения не нашла. Наверное, Милу где-то стащил кролика, может быть, в Энглаберге, Хотя расстояние и время не очень увязывались у Анны в голове, она отнесла тушку к мусорным контейнерам за домом. После недолгого колебания выбрала бак для пищевых отходов и опустила мертвого зверька туда. Поднялся ветер, деревья качались, и когда Анна повернулась спиной к лесу и зашагала к дому, ее снова настигло то же чувство, что она испытала на днях в лесу. Она знала, что оно порождено вопросами Агнес и шепотом Хоккана. «А достаточно ли ты далеко? Ты правда веришь, что они не найдут тебя, если по-настоящему захотят до тебя добраться? Расскажи же ей, Анна!» Ночью ей приснился сон, снова приснился в первый раз за несколько месяцев. Порождающая клаустрофобию маленькая больничная палата, она на стуле, он рядом в постели. Сухой воздух пахнет антисептиком, свет приглушен. Жужжат аппараты, провода и шланги обвились один вокруг другого, как гусеницы, а где-то там, под всем этим, лежит измученное человеческое тело. Тело, которое когда-то было Хокканом, и которое теперь понемногу устаивает, как свечка. «Анна, спаси меня!» – шепчет Хоккан. Поднимает истощенную руку, указывает на аппарат рядом с кроватью узловатым каким-то стариковским пальцем, Четырехугольная коробочка с кнопками на передней панели. Инфузионный насос тихо жужжит, закачивая морфин в кровь Хоккана. Слезы, как всегда. Палата расплывается в глазах, она слышит его голос. «Я не хочу умирать. Вот так не хочу. Анна, пожалуйста, спаси меня». Новая сцена. Комната для допросов. По одну сторону стола двое следователей, ведущих внутреннее расследование, по другую – она и ее адвокат. «Вы сделали это?» – спрашивает следователь, и Анна понимает, что перед ней Йенс Фриберг. Анну разбудил какой-то звук. Во всяком случае, она решила, что ее разбудил звук, потому что она проснулась внезапно и резко, сердце в груди стучало, как молот. Анна полежала тихо, прислушиваясь, в спальне стояла кромешная темнота, слышно было, как за окном шумит ветер. Анна села, посмотрела на мобильный телефон на тумбочке. Два часа ночи, и чуть больше четырех часов до звонка будильника, хотелось в туалет, и Анна осторожно, чтобы не разбудить Милу и Агнес, пошла по коридору, у комнаты дочери остановилась и на всякий случай прислушалась. Тишина, покой. В ванной она осторожно закрыла за собой дверь, стянула трусы и села на унитаз. Полностью лили недавно, электрический провод подогревал плитки. Анна посидела, опустив веки, но какой-то звук заставил ее открыть глаза. Наверху что-то скрипело. Анна осторожно встала, натянула трусы и пижамные штаны и тихо приоткрыла дверь. По шло сверху, теперь она была в этом уверена. «Половица!» Наверху в зале для проповедей кто-то есть. Взломщик, незваный гость посреди ночи в их доме, всего в нескольких метрах от ее дочери. Анна на сыпочках пробежала в прихожую, в ящике бюро лежит телескопическая дубинка, Анна схватила ее рывком выдвинула, три стальные трубки с металлическим щелчком сцепились одна с другой. С дубинкой на изготовку Анна повернулась к двери, ведущей на лестницу. Ощущение от резиновой рукоятки в ладони мало-помалу прогнало панику. Анна прислушалась. Незваный гость там наверху, кажется, замер, половицы больше не скрипели. Может, услышал щелчок дубинки? Анна задержала дыхание и медленно выдохнула, чтобы в голове прояснилось. У нее два пути. Можно разбудить Агнес и Миллу, посадить их в машину, как можно скорее уехать, а когда они окажутся на безопасном расстоянии, набрать 112. Анна выглянула в окно передней, площадка перед домом залита лунным светом, машина близко, всего метров в пяти от двери, но взломщик услышит их, и к тому времени, как сюда прибудет первая патрульная машина, успеет удрать. Из зала для проповедей снова донеслось поскрипывание, звук не особенно угрожающий, скорее неуверенный. Паническое бегство из собственного дома не добавит ей очков в полицейском управлении. Анна тут же представила себе, о чем будут болтать за столиком в кофейной комнате, как она струсила, сбежала, словно перепуганный заяц. Другой путь. В первую же неделю службы схватить грабителя на месте преступления. То, что нужно, чтобы повысить авторитет, хотя и глупо. К тому же подобная альтернатива гораздо милее ее полицейскому сердцу. Анна покрепче обхватила рукоять дубинки и задумалась. Элемент неожиданности все еще ее преимущество, к тому же она вооружена, обучена и имеет навыки рукопашного боя. Анна еще порылась в ящике, нашла наручники в кожаном чехле, сунула их в карман пижамных штанов, в высшей степени осторожно открыла дверь на лестницу и прислушалась. Услышала поскрипывание, потом что-то слабо звякнуло. Кажется, звук шел со стороны торцовой стены, той самой с росписью. Анна поставила ногу на первую ступеньку. Холодное дерево под босыми пятками. Вторая ступенька, третья. Анна положила дубинку на плечо. Четвертая ступенька, пятая. В пижаме и босиком Анна двигалась почти бесшумно. Шестая ступенька, седьмая. Она замедлила шаг, прислушалась. Наверху тихо. Еще две ступеньки, и стал виден пол второго этажа. Анна поставила ногу на восьмую ступеньку. Ступня ощутила слабую вибрацию, и через долю секунды дерево тихонько скрипнуло. Черт! Анна замерла на месте, задержала дыхание, из зала для проповеди не доносилось ни звука. Неужели ее раскрыли? В таком случае ее положение хуже некуда, незваный гость где-то там на дни. Крутая узкая лестница не даст ей замахнуться дубинкой как следует. К тому же есть опасность полететь вниз кувырком. Надо решить, вперед или назад. Анна набрала в грозь воздуха и бегом преодолела последние ступеньки. Левая рука выставлена для защиты, дубинка занесена над головой. Но на Анну никто не напал. Она бросилась в зал и попыталась определить, где взломщик, Полная луна висела за большим церковным окном, заливая зал серебристо-белым светом. Все спокойно, взломщиков не видно. Спрятаться здесь можно только внизу на широкой лестнице позади педального органа или за какими-нибудь фотоэкранами Агнес. С дубинкой на изготовку Анна обогнула орган, посматривая за спину, чтобы на нее не напали сзади, пульс грохотал в ушах. Пространство за органом оказалось пустым анна резко обернулась и констатировала что лестница тоже пуста потом она медленно двинулась к картине единственное непроверенное укрытие там она остановилась на полпути сжимая рукоять дубинки лучше выходи в огромном зале голос отозвался призрачным эхом я из полиции прибавила она погромче выходи ничего анна медленно двинулась по залу Наконец ей удалось заглянуть за первый фотоэкран. Пусто. Осталось еще одно место. За экраном в другом углу. Анна снова остановилась, прислушалась. Услышала только собственное дыхание. Во рту пересохло, как после табака, рукоять дубинки липла к ладони. «Выходи!» Опять крикнула она. Ей никто не ответил. Анна осторожно протянула левую руку и ухватила край экрана, Экран оказался легким, в основном алюминий и ткань. Анна дернула его на себя, отступила и отпустила экран, чтобы освободить себе место для замаха. Экран некоторое время балансировал на верхнем крае, а потом медленно завалился и со стуком ударился о пол. Угол за экраном оказался пустым. Анна опустила дубинку, выдохнула. Может, ей померещилось? Может, просто старый дом оседает? Вполне возможно. Хотя Анна не готова была купиться на такое объяснение. Но если взломщик действительно был, куда он в таком случае делся? Анна спустилась по широкой лестнице и проверила дверь, ведущую во двор. Заперта. А с той стороны засов, как и ожидалось. Анна снова поднялась. Церковное окно не открывалось, но Анна на всякий случай проверила. Ночью панорама была почти такой же красивой. Далеко-далеко над городами на горизонте начинало розоветь ночное небо. Что-то в громадном зале было не так, и Анне понадобилось несколько секунд, чтобы определить, что именно. Слабый запах, не свойственный этому дому и который Анна не могла опознать. Запах становился тем отчетливее, чем ближе Анна подходила к фреске. В лунном свете картина казалась еще более зловещей. «Краски осени глуши, небо темнее, дождь безрадостнее. Как и раньше, искаженные отражения на воде казались почти живыми. Они менялись по мере того, как Анна подходила ближе. Раздваивались, сливались, снова раздваивались. Складывались в новый узор, новые формы. Что-то это напоминает». Луна зашла за тучу, и зал на несколько секунд погрузился в полутьму. Анна замерла, не сводя взгляда с фрески. Она так сосредоточилась, что не заметила еле слышного звука, кто-то поднимался по лестнице. Лунный свет вернулся, и Анна судорожно вдохнула. Отражения на водной поверхности слились, образовали светлый силуэт молодого мужчины. Прямые руки закинуты за голову, лицо обращено к небу, бледная кожа, волосы в воде вокруг головы напоминают нимб, все вместе необыкновенно красиво. Но в то же время какая глубокая печаль, потому что было совершенно очевидно, юноша мертв. «Это, наверное, Симон Видье», — сказала Агнес за спиной у Анны, перепугав ее чуть не до смерти.